Приложение 4. Молитва, обращенная к Багдыхану Абаю Гасеру. Данное призывание представляет собой драгоценный уцелевший фрагмент произведений монгольского шаманизма. Прежде было много книг с запечатленными в них шаманскими знаниями и призываниями, но большинство их было уничтожено во время гонений на шаманов со стороны тибетских лам и русских православных миссионеров. Данное призывание Абая Гасера нашел в глухом селении Орлик в Саянах А. Дыржинов, родственник Баира Сономовича Дугаева. Родился в 1947 году. Ниже помещается перевод старомонгольского текста, подготовленный мной с помощью Баира Дугарова. Призывание Абара Гасера приводится по особым поводам. С помощью Баира Дугарова. Призывание Абара Гасера Приводится по особым поводам. К ним прибегают для борьбы с засухой, моровой болезнью и с целью отвести беду от сородичей. В это неспокойное для человечества время его можно призывать ради исцеления и умиротворения нашего метущегося мира, как наш герой проделывал подобное в старину. Абайгесер могуществен, мудр и благороден. Не призывайте его в суе. Обращайтесь к нему, сосредоточившись. Зажгите траву в курильнице и поднесите ему освещенный дым, когда будете призывать его со всем почтением и целесообразностью. Данное призывание именуется слогом «санг», означающим чтение при возжигании травы или благовоний для привлечения внимания духа. Помните, что священный дым используется еще в яреулге, отчего там постоянно повторяются слова «совершение чистого подношения ради очищения». Так что вы увидите, что травы, обычно используемые в данном обряде, носят там особое название. Вы можете употребить настоящее призывание в качестве образца для тех шаманских призываний, которые возможно составите в дальнейшем для своей работы. Молитвенное обращение к абаю Гусеру с возжиганием благовоний. Ом махан, ом махан, ом махан. Тебя из красного рода, тебя с краснокоричневым лицом, с золотистым чубом, с одним лицом и двумя дланями, со стрелой со знаком гробовой птахи в правой руке, с луком со знаком тигра в левой руке, со шлемом, подобным солнцу, со щитом, подобным луне у тебя на спине. С латами, подобными звездам на твоем теле, с острым мечом знаний в твоей тлани, с седлом, усыпанным лазуритом, на своем гнедом коне Бельгене, праведного Гассерхана, я призываю тебя в сей миг с твоей чистой земли. Абаю Гассеру С могущественным именем, с твоими тридцатью воинами, с твоими тремя стами шестидесятью предводителями твоей рати, я призываю тебя, я собираю естество сотен миллионов существ, я приношу чудную чистую жертву для очищения, я подношу можжевельник, сандал, азарию, шалфей, богородскую траву и багульник. Я подношу это владыки десяти сторон света, великодушному Гасархану, Тебе, завоевавшему весь мир, Хубельгану верхнего Тенгри, я приношу чудную жертву для очищения, тебе, повелевавшему всеми бурханами в своем верхнем теле, Тебе, властвующему над восемью лосами и духами гор. Гасархану я приношу очистительную жертву. Тебе, сокрушившему диких демонов, могущественному Гасархану я приношу очистительную жертву, дабы дела веры и государства не были порушены, я совершаю подношение Гасару могущественного имени. Тому, кто искореняет и уничтожает врагов, кое расстраивают веру и государство, Гасархану я приношу очистительную жертву». При угрозе огня ты подобен воде, при угрозе ветра ты подобен горе, при угрозе воды ты подобен челну, перед лицом врага ты подобен удару молнии, тебе, устрашающий Гасархан, и приношу очистительную жертву. В пору соперничества ты податель коня ветра, в пору пускания стрел ты податель меткости, в пору сражения ты податель дополнительных сил, тебе, великодушный гассер я приношу очистительную жертву. Ты предал резвости моему любимому коню, ты обратился в дух моего слабого тела. Ты защищал меня подобно шапке, ты величественно следовал за мной подобно тени. Тебе, великодушному благочестивому Гасархану, я приношу очистительную жертву. Тому, кто правит кроваво-красным конем на красной скале Хубелгану, Тайчин Тенгри, я приношу очистительную жертву. Тем, у кого желтый пес идет впереди и есть летающий ворон, я поклоняюсь девяти Далхатенгри знамени». Стражу безграничной власти белой стороны света, владыки горы, Тундзин горобу, и я приношу очистительную жертву. Денгрием, духом воды и природным духом всего горного мира и я приношу очистительную жертву. Дайндерхе, несравненные силы и его соратникам я приношу очистительную жертву. Сотри врагов государства, уничтожь врагов веры, Не спошли нам мир и счастье. Пусть конь ветер крепнет, пусть буян растет, в делах даруй видовскую силу для увеличения прибыли. В наших поездках даруй возможность для выгоды. На охоте дай нам отыскать дичь, а сидельные луки пусть не пустуют. Прошу, чтобы все свершилось быстрее. Гигисусулха, Илугунду, Саравандудухум, бажар Аюки Суха Мангалам. Словарь и перечень заклинаний Примечание: Все монгольские слова произносятся с ударением на первом слоге, за исключением тех случаев, когда ударный второй слог, содержащий двойную гласную, вроде слов «эркоо» или «шикшуур». Это особо следует помнить при произнесении заклинаний, поскольку они действенны лишь при верном их выговаривании. Аба – психическая сила, сверхъестественные способности Аба и Гессер – прозвище бухая Белик-те-тенгар, когда тот переродился на земле, чтобы очистить мир и спасти все живое. В качестве шамана-героя он своими деяниями как бы показывает всевозможные приемы, к которым в своей работе могут прибегать шаманы. Повествующий о нем героический эпос представляет собой поучительный рассказ о шаманстве и для шаманов Сибири оказывается чем-то вроде священного писания, хотя традиционно он передавался устно от шамана к шаману. К сожалению, преследования шаманства со стороны советской власти привели к утере эпоса о, о Гессере у большинства сибирских народов. А записан он был, благодаря чему и сохранился, лишь у бурят, монголов и тувинцев. Самый полный извод принадлежит западному буряту. На русском языке смотрите. Первое. Гессериада. Сказание о милостивом Гессер Мергенхане. Искоренители девяти зол. «В десяти странах света». Перевод и комментарий Козина, 1935 год. Второе. «Абай Гессер могучий Бурятский героический эпос с параллельным текстом на бурятском языке. Восточная литература, 1995 год. Третье. «Абай Гессер». Перевод и комментарии Уланова, Улан-Удэ, 1960. Четвертое. «Абай Гессер Чубан». Часть 1, 2. Переводы примечания Хамонова. Улан-Удэ, 1961-1964. 5. Дамдисурен. Исторические корни госориады. 1957 год. 6. Абыгсер Богдохан. Буредай Морин. Улирег на бурятском языке. Улан-Удэ, 1995. Абарал. Ворожба и практическая магия. Айха – священная роща, где проводятся шаманские обряды. Там запрещено валить деревья за исключением случаев, когда требуется изготовить деревянные предметы для шаманского обряда. Алба – дословно служение, обряд и спрашивание у духов защиты для мужчин в семье. Ами – дословно жизнь, человеческая душа из верхнего мира, передающаяся в роду. Амилух Монгольское Амис амисгасшах. Пробуждение духа, хозяина места, обычно онгана или бубна, посредством духовной силы. Амин-тахалха, отделение ами от тела, что означает утрату души или смерть. Амитай, дословно живой, относится к живому естеству пробужденного предмета. Смотрите, амил, амилух-аранга, помост, на котором традиционно погребают шамана с его скарбом. Поскольку медведи считаются шаманами среди зверей, на арангу кладут также медвежий череп и кости. Ара-нер – сословное призвание шамана, нередко отличающееся от данного родителями имени. Ара-юр обычно дается шаману его духами-помощниками. Арза – традиционное ритуальное вино в сибирском шаманстве. Выгоняется из прокисшего молока. Ныне стало редкостью и поэтому заменяется водкой. Вино первой перегонки именуется «Арака». Из нее уже выгоняют «Арзу». А вино третьей перегонки называют «Хорзу». Общее же название молочной водки – «Тарасум» или «Архи». «Ариун» – «Духовно чистый». «Арса» – «Арц», иначе Нахархен у тувимцев называется «Артыш». У хакасов – «Арчин». Смотрите «Можжевельник». Аршан – заряженная вода, применяется при очищении и исцелении. Ариулга – монгольское «Ариутап» – духовное очищение окуриванием священным дымом, прикладыванием заряженной воды, аршаан или иных веществ. Ататай-боо бо шаман, занимающийся черной магией. Злокозненный шаман. Аханат – Главный шаман обряда, в котором участвуют несколько шаманов. Обычно в этом качестве выступает старейший или наиболее опытный шаман. Айактайбоу – шаман творческий и впечатлительный по натуре. Бабгин Падам – танец медведя, где шаман подражает повадкам медведя при вселении в него духов. Барисаа – священное дерево, божница дерева, олицетворяющая мировое древо, и освященная традицией либо возводимая посредством шаманского обряда как воплощение мирового древа. Боо от старомонгольского берга. Шаман мужчина. Шаманок зовут удаган. Болхэ камлать выступать в роли шамана. Бохолдай дух скитарист способный подобно привидению на всякие проделки. Обычно это неприкаянный сунс в монгольском написании згнс. или иначе сунису или редко султ, иначе Сульде, умерших насильственной смертью, бохерсон, находящийся в состоянии духовной нечистоты, бузар, смотрите, бохерсон, бурхан, видоизмененное слово Будда, разновидность духа природы, обычно весьма могущественного, бурханы обитают в трех мирах, одни доброжелательные, другие злокозненные. Бутур – шаман, не открикнувшийся на зов духов. Бумал то, что считают, посылают духи в помощь шаманам в их работе. Небесное происхождение этих предметов надеряет их огромной силой. Сюда относятся метеориты, высекающие огонь кремень, либо старинные рукотворные предметы. Некоторые Буумал посылают небеса, чтобы дать миру новых духов удуха. Так называемый «небесный снаряд». Древнее, каменное или металлическое орудие, найденное в земле, якобы давшее своему владельцу особый вид шаманского дара – Удха. Буян духовная заслуга, накопленная благодаря благим и созидательным деяниям. Накопление буина укрепляет в человеке его коня ветра. Гавьян, дословно подвиг, заслуга, обретаемая служением сородичам. Гавья подобно буину укрепляет коня ветра газараяхе дословно дымник земли лаз соединяющий землю с нижним миром смотрите также «Тенгариин уудем газар хумихе сгибание пространства и времени для скорого путешествия по духовному либо физическому миру Галап от санскритского кальпа монгольское галов далекие времена отделенные от нас тысячелетиями, когда Абай Гессер и Шаргай Ноен жили на земле и заложили основу шаманства. В мифологии монгольских народов Кальпа – вселенная в ее временном измерении. Выражение Кальпа – мир, монгольское – галов депхой, бурятское – галап делхой, в зачинах эпических поэм означает изначальное состояние вселенной. Кальпа осмысливается как хаос. Гал Дословно огонь Слово того же корня, что и гол Гол – середина ось мира Средоточие всего сущего Где сливаются воедино время, пространство и возможности Предстает в образе огня обоо Мирового древа Обоо – мирового древа Сумбер-улы Гору-сумеру Буддийской мифологии И долбора Гапамт – варятская очаг Смотрите, гуламта Гуэг Дословно путь, перерождение или перевоплощение человеческих душ. Гуламта, известная также как Гол-Гуламта разведение огня символ сосредоточия мира Гол. В некоторых Говорах произносится как Голамт или Голумто, гер Традиционное жилище в Монголии и Сибири. Его устройство в отношении сторон света совпадает с устройством шаманского обрядового пространства и отражает традиционное представление об устройстве Вселенной. Далбур обрядовая пахало шамана для изгнания злых духов из больного. Обычно изготавливаемое из закрепляемого на рогатине конского волоса или из перьев. Даллага монгольское дайлага пиршество. Обряд для вбирания духовной силы и блага, осуществляемый движением рук с обращенными вверх ладонями по часовой стрелке над телом и произношением заклинаний «Хурай, Хурай, Хурай». При выполнении далоги во благо земли или рода могут совершаться подношения на блюде или мешочках в виде пищи и монет, а сами участники обряда, держа в руках мешочки либо блюда, следуют за действиями шамана при исполнении даллаги. подношения у вид духов, и те наделят их духовной силой, тем самым подношение становится своего рода ашааном. Долбор – мировая река, текущая из верхнего мира в нижний, олицетворяющая собой течение духовного сознания. Каждый шаман получает к ней доступ во время своего путешествия. Дом – наделенная волшебной силой деяния либо заклинания. Дом той – предмет, наделенный все действия силой. Дурдалга – шаманское призывание, состоящее в произношении имен, духов, которых тот желает видеть, с последующим выражением своих намерений, дословно «зов». дымакур, пучок трав или курительницы с пучком душистых трав, сжигаемых ради очищения и укрепления коня ветра в обрядовых целях. В Монголии известен под именем Уталга – священный дым. Йош. Воплощение ангона дзаргаача, в облике зверя, наделенного большой мудростью и оберегающей силой. Йохтор. Шаманский круговой танец, когда все участники берутся за руки и затем вводят хоровод по направлению движения солнца вокруг священного дерева, огня или шамана. Пробуждает энергию, которая укрепляет силы танцующих и помогает шаману в его путешествии. Жоро. Обычно делится пищей и напитками, присылаемыми в качестве подношений на ритуал, питьем среди участников обряда, чтобы тем самым всем вкусить духовной энергии, которую вложили туда духи. Загалмай. Перекрестие, олицетворяющее летящего сокола или крылатого орла, издового животного богини Умай, лебедь-олень. Задай. Камень, используемый при вызывании погодных явлений. Это либо необычный, либо взятый из желудка животного камень Безоар. зала, дословно кисточка. Полоски ленты, либо шкуры животных, украшающие платье шамана или священные предметы. Полоски из беличьи и рекунии шкурки служат знаком отличия у шамана. В Сибири разновидные шкурки определяют племя шамана. Зарин. Шаман, прошедший все девять ступеней посвящения. Засол, дословно починка, действие, совершаемое шаманом для разрешения определенных затруднений. Зая, рок, карма, судьба человека. Заян, или дзачи, разновидность духов верхнего мира. Считается, что дзаячи способны определять судьбу человека. Многие дзаячи в прошлом перерождении в образе человека были шаманами. Змея. Олицетворение связи шамана с другими мирами. Кисточки, украшающие платье шамана в Монголии и Сибири, именуют змейками – могой. Плетка шамана представляется волшебной змеей, а духовный конь шамана порой применяет вид огромной змеи. Змеи считаются воплощением лусов – духов воды. Земля – обителью одного или нескольких огромных желтых змеев, чьи следы стали руслами рек в древности. Залиг – образ человека или собаки, используемый в виде временного онгона, для принятия в себя болезнетворного или знакозненного духа во время исцеления хворого. Последующее уничтожение золига входит в состав обряда изгнания духов. Зулай – макушечная чакра, точка, где энергия неба входит в тело. Работа с зулой способна благотворно повлиять на лечение болезни, но касаться этого места посторонним людям запрещено, поскольку воздействие на зулой способно повредить человека. Зулт. Голова, горло, сердце и легкие животного. При традиционном забирании животного эти части удаляются единым куском, поскольку считается, что там находится душа ами животного, и если не совершить зулт, она быстро переродится. В шаманском обряде при жертвоприношении, подношении животных духам, зут считается наиболее лакомым куском. Зухали голова и шкура животного, сваренного в качестве подношения духом. Шкура натягивается на шест так, чтобы голова смотрела в небо. Ид шид волшебная сила. Эти слова обычно используются вместе как заклинание. Илбе Психическая духовная сила, способность к гипнозу. Или би дословно «короткое тело», характеризует физическую или видимую сторону человеческого тела. Или б, бия, духовная ипостась тела человека. Конь-ветер укрепляется посредством буина заслуги, пожинаемой при свершении дел, идущих на благо людей и поддержания равновесия в мире. Лус, производная форма от слова «лу», Первоначально множественное число от Лу. Духи воды. Лусы играют особую роль в традиции черного шаманства, но почитаются всеми шаманами. Они могут появляться в человеческом облике, либо в виде рыбы, змеи или дракона. Их повелитель Ухолосон. Они весьма могущественны и могут страшно отомстить за загрязнение воды. Магатаал От глагола магатах. Восхвалять. Шаманская хвалебная песнь духом. Наиболее умелые и одаренные шаманы составляют собственный мангал и могут сочинить новую песню во время обряда, но существует множество традиционных магтаалов, дошедших к нам из глубины веков. Магтаалы нередко чередуются с горловым пением «хомай», «майхапша», украшенный рогами головной убор видного шамана. Медведь – одно из двух наиболее видных шаманских животных, помимо орла. Медведь, соотносимый с Востоком, служит поводырем душ на их пути в Нижний мир после смерти человека. Мина, смотрите Ташуур, мировое древо, смотрите Турге. Можжевельник, бурятская Нехарсен основная окуривающая трава в монгольском и сибирском шаманстве. Применяется и для очищения, и для умилостивания духов под ношением самого дыма. Можжевельник, приносимый шаманом из его родных мест и с гор, как считают, обладают наибольшей духовной силой. Очищают еще ганга, богородской травой, и жо корой пихты ели. Мур, дословно след, родственен слову мурун, означающему река. Мушбуун, дословно «худая птица», разновидность чокторов, обычно обитающих в Чащобах. Появление в облике птицы с человеческой головой и является воплощением духа умершей несчастной смертью женщины, не попавшей в нижний мир. Мушин или мушит, монгольское мечет, множественное число от мечен, обезьяна. Алтайское мечен, тюркское улькар. Созвездие Плеяд, обиталище доброй манзан гурма и место встречи небесных духов. Созвездие Плеяд состоит из шести звезд, у Большой Медведицы их семь, что в сумме дает магическое число 13. Шаманская практика возжигания 13 ароматных палочек при обрядах служит почитанию связанных с плеядами западных тенгрев и связанных с Большой Медведицей восточных тенгрев. Согласно сибирской традиции, своим появлением на небе плеяды приносят зиму, поэтому они известны еще как ульгар – дыра в небе, через которую холод внешнего пространства поникает на землю. Священное предание об Аб Абае Гессере читается лишь когда плеяды видны на небе. Менсе денежная плата шаману за его услуги. Шаману запрещено самому устанавливать цену. Каждый нуждающийся в его помощи сам определяет цену, сообразуясь собственными возможностями. Менсе. Вовсе не считается возмещением шаману за его труды. Напротив, это своего рода дар духам и благодарность за их помощь. В качестве дополнения к деньгам шаман может получить еду, шаманскую утварь, кушнину и ткань. Надаан. Дословно игра. Данное понятие имеет два значения в шаманском обряде. Первое – танец, где подразумевается несколько различных шаманских плясок. Сюда входит йохор, танец медведя, танец козла, танец волка, танец орла, танец объездки лошади, танец пчелы и танец тетерева. За исключением йохора все остальные танцы подражательные, так как считается, что шаман соединяется с сознанием животного, чьи имя носит танец. Танцы, объездки лошади, например, шаман подражает наезднику, украшающему дикую лошадь. Второе значение слова на даан – состязание по стрельбе из лука, борьбе и скачкам. При проведении длительного обряда ОБО принято исполнять все три вида состязаний: три человека скачут на лошадях, кто-то выпускает три стрелы, а также проводятся три борцовские схватки. Найгур шаманский обряд для выведения людей из подавленного состояния. Множество народов совместно с шаманом поют, раскачиваются и танцуют перед таким человеком, пока ими не владеет И Еще то появление современной психиатрии в Сибири – это было достаточно действенным средством выведения человека из подавленного состояния. Найджа – иначе «няш», монгольское «наш», дословно «друг». в своем роде шаманский кум, то есть шаман и спрашивающий духовного заступничества и здоровья ребенку. Найджу еще называют боо -ба шаман отец, или боо шаман герой, в знак признания его судьбоносной роли в обеспечении духовного благополучия и долголетия ребенку. Нишин легендарная шаманка. по преданию, жившая во внутренней Монголии много веков назад. Нугалтей – запретный, греховный, означает вредоносность чего-то для буина человека. Обоо – дословно куча, груда, шаманское капище, олицетворяющее собой сумберулу, мировое древо и гол. Обоо могут возводиться в виде насыпи камней одного либо нескольких деревянных столбов. ОНГОТ ОРООТ – состояние шамана, в которое вселяется один или несколько духов-помощников. ОНГОН – материальный предмет, выступающий воплощением шаманского духа. Данное слово означает также и самого духа, например, в выражении ОНГОТ ОРООТ. ОНГОТ ХЕРИБЕЕ ДАЙДА – священная земля. Слова признания сакральности Земли по той причине, что ее населяют духи, предков и природы, которые охраняют окружающую среду. Орба. Шаманская колотушка, используемая как-то иначе, помимо своего прямого назначения, ударов в бубен. В некоторых обрядах шаман может прибегать к ее услуге без участия бубна. Оргой. обрядовое платье шамана, в которое тут облачается при своих путешествиях или при совершении иных важных обрядовых действий. Орел считается первопредком шаманов. В незапамятные времена Саган Себдек тенгри дословно белый шаман, послал белоголового орла на землю, когда впервые там начался мор. Очер. Бурятская Ошер, поскольку в литературном бурятском языке нет звука ч. Известный также как Дорджи, от санскритского Ваджра. Очер представляет собой кусок латуни, олицетворяющий молнию, и продается обычно вместе с тибетскими колокольчиками. В монгольской и сибирской традиции шаманство служит каналом для духовной энергии и держится отвесно между большим и указательным, либо средним пальцами, когда звонят в колокольчики. Само слово очер означает молния. Пихта Монголия называется «жодоо» – растение для окуривания, используемое исключительно шаманом. В этом качестве употребляется как ветки с листьями или кора дерева. Кора пихты, содранная медведем, считается наделенной особой силой. Такое дерево буряты называют «деревом, освященным медведем» – «бабгайн онголсон модон». «Сабдак» – от тибетского слова «сабдак», означающего «владыка земли местности». Духи эзаны возвышенности и гор мужского и женского пола. Их часто призывают словами «Лус означающими «духи, вод и гор». Своего рода общее обращение ко всем духам природы. Сабшим, монгольское сабшим, дословно «сосуд и вещество». Сопоставление физического тела или би и духовного, или бебия. Сагаан Убган. иначе Цаган Убган, дословно Белый Старец, образ Сг. Малаан Тенгер. Смотрите страницу 300. В монгольском и бурятском изобразительном искусстве часто представляется в виде старца с посохом, похожим на шаманский и украшенным резьбой головой дракона. Сахиус, дословно Духохранитель, еще одно слово для обозначения шаманских духов-помощников. Им также называют шаманскую ладанку-мешочек, поскольку там сосредотачивается сила духов-помощников. Саянские горы – горные гряда в западной Бурятии, Туве и Сибири, а также в северной части озера Губсугул — Это прародина монгольских и южносибирских шаманских традиций. Смотрите рассказ об истоках шаманской традиции в приложении втором. Сова. Птица считается покровителем шаманов, особенно сибирский филин. Савиное перья, подобно перья орла, украшают головной убор шамана. Они, согласно поверью, особо защищают новорожденных, и поэтому их кладут вблизи колыбели. Сульде. Неперерождаемая людская душа. пребывает в области макушки. После смерти хозяина становится природным духом. Сумбер-Ула. Мифическая гора в центре мира, соединяющая землю верхней и нижней миры. Один из символов Гол – Сунс, иначе Сунису, бурятская Хенесу или Сенесу. Человеческая душа, происходящая из нижнего мира, может перерождаться где угодно и не наследуется в роду. Сунс Гээх – потеря души. Сунс Дараат – подавление угнетения души. Сунс Неймур – дословно след стезя духа. продословные шаманов, связанных с определенным духом удха. Сэрго. Деревянный стол высотой 6 и более футов со строконечным в виде округлого клина по-бурятски шобхо, навершием, называемым зула, свеча. Мог служить в качестве ОБО, олицетворения гол. Другие разновидности Сэрго исторически использовались для коновязей. При молитвенном обращении к духам и сэрга привязывали ленты и конский волос. Сэржем, иначе сержем, тибетское, золотое питье, здесь оживление, восстановление. Магический ритуал по призыванию силы свыше с помощью разбрасывания различных веществ в качестве подношения духам. Сэдгэл, средоточие человеческого сознания и духовной силы, находящейся в грудной клетке. Своего рода гол духовного тела. Сетерлэх. Приношение животного духом вместо забивания его и подношения самого мяса животного. Это лучшая замена старого обычая жертвоприношения. Шаман привязывает к шерсти животного 9 цветных лент, и животное отпускает без наездника, либо без стрижки. В зависимости от того, лошадь ли это овца или рас. В зависимости от того, лошадь ли это, овца, коза или олень. К животному привязывают по меньшей мере голубые белые хадоки, иначе хадоки. В идеале должны присутствовать все девять цветов, включая белый, голубой, красный, зеленый, желтый и черный. Составившееся животное можно забить и съесть, однако если того пожелают духи, шаман совершает обряд подношения другого животного. В некоторых случаях животное выступает живым онгоном определенного духа, как в случае с обрядом Шара Техе, где духохранителя мальчиков вселяют в рыжего козла, чтобы тот оберегал мальчика до его совершеннолетия. Тариган. Смотрите, Тахил. Тамга. Знак силы шамана. Во время своего посвящения шаман ставит собственную зарубку тамга на мировом древе, служащую подношением шаманского призвания. Тамга у каждого шамана своя, и эту метку сообщают ему духи, свидетельствуя тем самым о его призвании шамана. Тарим – шаманское изгнание духов или шаманское врачевание недуга вместе с травником. Тахил или Бгахилга – обобщенное понятие шаманского обряда для домочадцев или небольшого собрания людей. Если сам обряд совершается для своей общины, он может называться пхайлган. В тайлгане возможно участие нескольких шаманов. Более одного шамана могут участвовать при проведении тахил, но обычно их число не превышает двух. Ташур – магическая плетка шамана. Известная еще под названием Минаа изготавливаемое большей частью из конского хвоста а Ручка вырезается из древесины ивы или гребенщика, тамарикса Тайак Смотрите Хорибо Тваалах Слабое раскачивание шамана при вступлении Торгалжин Онганы-стражники Устанавливаемые по четырем сторонам света шаманского обрядового пространства Тойрухо. Шаманский обычай кратный трем обходом обрядового кольца или круга силы по часовой стрелке обычно 3, 9 или 27 раз. Тойрухо означает обходить кругом. При совершении обрядов очищения огнем или ОБО шаман обходит огонь или ОБО. Толи. Шаманское зеркало круглой формы, изготавливаемое обычно из красной меди, железа, серебра или нефрита. Тоног Утварь, используемая шаманом Тоногай Эзен Духи хозяева шаманской утвари Важной составляющей шаманского посвящения является общение с Эзеном, той или иной своей утвари, чтобы определить ее духа хозяина Турга Мировое древо, связующее все три мира, символическое воплощение гол Само слово, относящееся также к обрядовому дереву ориентировающему турга мира, возводимое в некоторых шаманских обрядах. Отличие обрядового дерева турга от бариса состоит в том, что турга представляет собой спиранное либо выкорчеванное дерево, тогда как бариса живое дерево. Другое название шароо тегж закон равновесия в жизни человека либо в мире. Тенгер Обычно пишется как «тенгри» или или «тенгри», тогда множественное число при транскрипции «тенгри» – самые могущественные духи верхнего мира, принадлежащие, как считают, четырем собраниям в соответствии со сторонами света. Не следует путать с тенгри» – «отцом небом». «Тенгарин улден – «проход между землей и верхним миром». Смотрите «Газарай Урхэ». Терте. Шаманский род, которому принадлежит автор книги. Род происходит из окрестностей озера Хубсугул в Монголии. Удаган шаманка другое написание одигон. Удха, иначе, иначе Удха главный дух помощник шамана, который выбирает его, наставляет и затем производит посвящение. Удха привлекает к шаману дополнительных духов помощников. Некоторые удха оказываются составными духами, где одна ипостась главенствующая. Умай дословно утроба, богиня олицетворяющая женское начало. Умай вселяет души ами из верхнего мира новорожденных. Смотрите также Гопонт Эш на странице 314. Хан множественное число хат. Отсюда различные названия либо Ханы, либо Хаты. Разновидность духов верхнего мира, менее могущественных, чем тенгри, но которая все же сильнее душ человека. Ханов призывают ради помощи шаману в его работе. Хаба шаман, обладающий более чем сверхъестественным восприятием или колдовской силой чародей. Хадаг Используемая в шаманском обряде полоса белого или голубого шелка, обычно шириной около фута и длиной от 3 до 6 футов. Хадаг прикрепляют священным предметом и подношение шаману также украшают такими полосами. Голубым хадагом удостаивают шамана низкого разряда, а белым – высокочтимого шамана. Ханхинуур, другое название – Холбого. вид колокольчика, напоминающего звенящие круглые клинья, украшающие одежду у коренных народностей Америки. Он прикрепляется к одежду шамана, бубну и другой шаманской утвари. Хае темдек (другое название хае тамга) — знак, напоминающий свастику, но сами линии сугубо отвесные и пологие, они повернуты на 45 градусов, как символы нацистов. Олицетворяет вращение большой медведицы вокруг полярной звезды, а также Солнце. Символ Солнца имеет разновидность, где совмещены две свастики. Одна с отвесными и пологими чертами, а другая повернута относительно ее на 45 градусов. Это создает впечатление исходящих от Солнца восьми лучей, олицетворяя Наймем Холтей Наран Эхе. в восьми лучей Солнца Матушки. Хей Хеймари Ветер-конь – психическая энергия человека. Хоймор – священное место внутри обрядового пространства. Местоположение божницы обычно с северной стороны. Холонго – другое название Солонго – радуга. Радуга служит мостом между землей и небесами. Хонго-одор бурятское племя с восточных отрогов Саян. Хоамэй. Горловое пение низкого звучания со свистящим призвуком, олицетворяющее слияние духовного и физического миров внутри шамана. Хоомей обычно звучал при отправлении обрядов. Теперь же монгольские и тувинские певцы исполняют Хоомей и на концертных площадках. Хорибоо – шаманский посох. У него несколько разновидностей с иными магическими свойствами. Хубилгаан – дословно преображение-превращение. Относится к тем различным формам, что принимают шаманы и духи в ходе камлане. Хубилгаан еще означает перевоплощение или перерождение, ибо в каждой своей жизни души людей занимают тела с иным обличием. Хураха собирание, воплощенное в круговом движении рук во время шаманского обряда. Хурааха сопровождается заклинанием хурай. Произносимым трижды при движении рук по часовой стрелке, изображающим собирание энергии. Хур самозвучащий щипковый инструмент наподобие хомуса или варгана, звучащий при комлании шамана. Хуч духовная сила. Хелме другое название селам магический нож шамана. Хесе другое название хенгерек, шаманский бубен. В некоторых частях Монголии, Бурятии, и Тувы его еще называют Тунгур. Цац. Смотрите, Золик Цацал. Обрядовая ложка для действа цацах. Возлияние воды духом в шаманском обряде и в магическом ритуале сержем. В некоторых обрядах ложкой можно брызгать в сторону неба в целях ворожбы и обращать свои послания духам верхнего мира. Цога. Духовная энергия, ощущаемая в виде жжения или разряда стока. Чотгор, иначе шухдер или шухдер. злокозненный дух, а обычно человеческая душа в Сунису, которой не удалось после смерти хозяина вернуться в нижний мир, насылает болезни. Шульбая Абдаха утрата духовной силы и энергии вследствие изглаза духом или неприязненным шаманом. Шаре – шкафчик для размещения обрядовых предметов, онганов и подношений духов. Шаре – одно из важных орудий шамана, поскольку собственным шаре у шамана выступает и ларец или сундук, где в перерыве между обрядами хранятся священные предметы. Эзен – дословно «хозяин», бурятская «эжен». Дух природы, обитающий в определенном месте, либо предмете, наподобие дерева или камня. Эзотей. Предмет или место, у которого есть твой эзен, например, шаманские орудия, деревья или скалы. Эрих. Связка бусин в виде четок для ворожбы. Ябдал. Монгольское авдал. Шаманское путешествие, именуемое также аялал. Заклинание. бугит Произносится во время призывания шаманов, духов Онгона. Дословно означает «выходи». Иначе говоря, шаман подбадривает духов, чтобы те вошли в его сознание. Чок. Еще. Сэг или суг. Это слово произносится трижды в начале и в конце шаманского призывания. Обряд может включать много призываний, так что это слово сопровождает каждое из них. Его также могут произносить после завершения шаманского путешествия. Дом, дом, дом. Словосочетание, произносимое перед призыванием, чтобы поведать духам, что шаман собирается произнести заклинание «дом». Эх хайран. Используется в шаманском призывании для выражения большого почтения и обычно вставляется между словами самого призывания. Эмдом боло» – дословно «стань с надобьем заклинания». Эти слова произносятся после сотворения шаманом предмета «дом той», чтобы наполнить его своим намерением и силой заклинания. Хойор сагай негэнде» Два становится одним. Пожалуй, наиболее сильное заклинание в бурятском шаманизме. Выкрикивание этих слов соединяет время намерения с временем его воплощения посредством силы гол. Можно произнести его и на такой лад. НС САГАХА ХОЙШУ ХОЙОР САГАЙ НЕГАНДЕ Что означает «С этого часа два становятся одним». ХУРАЙ ХУРАЙ ХУРАЙ Эти слова сопровождаются движением одной или обеих рук перед собой по часовой стрелке, совершая один круг при каждом выкрикивании хурой. Слово в сочетании с жестом служит собиранию энергии. Это можно проделать несколько раз во время призывания вслед за произнесением определенного намерения, тем самым направляя энергию к каждому из своих намерений. Некоторые сибирские народности повторяют такие слова – «Ай-хурай! Ай-хурай! Ай-хурай!» Но они несут в себе тот же смысл и обладают теми же действиями. Икра Непереводимые слова, которые обычно произносятся при соединении шамана с духами, означая тем самым что туки хотят попить или выкурить трубку. Мангалам Слово, употребляемое при завершении череды высказываний своего намерения в ходе призывания. Неизменно пришедствует словам «чок» или «махан» и следует после «хурой». «Му юм дословно «худые вещи уходят прочь». Данное словосочетание обладает большой силой, когда выгоняют пагубную энергию и предотвращают нависшую угрозу, особенно при троекратном или девятикратном повторении. «Ом-махан» Видоизмененное словосочетание тибетского буддизма «Ом мани падми хум» санскритское «О драгоценно лотосовый», известное во всей Азии своей магической силой. Обычно произносится три раза до и после высказывания намерений, чтобы зарядить их духовной энергией. Данное словосочетание произносится еще как «А хум сэр» до «да «триница». Относится к чему-то запретному нугалтей. смотрите выше Торек – Это слово выкрикивается, когда шаман брызгает жидкостью из чаши при совершении сэржема. Мольба к духам сообщить сведения об исходе обряда сержем в обряде брызг. Шаман вместо этого для получения простого утвердительного или отрицательного ответа может бросить в чашу выкликнуть торек. В таком случае упавшая справа чаша указывает на утвердительный ответ и наоборот. «Урагшаа бурхан зайлул» Дословно «иди вперед, пусть духи изгонят худое» Используется, чтобы отвести опасность и отогнать злых духов Некоторые буряты произносят эти слова, когда чихают, чтобы Тогдыр не нападал на больного «Урагшаа» означает «ступай к грядущему», иначе говоря «смело» или «вперед», имея силу духов Это само по себе могущественное заклинание «Уршо» часто произносится трижды, повторяясь обычно несколько раз в шаманских мольбах при переходе от призывания духов к высказыванию шаманом своего намерения. Данное словосочетание означает умоляю внять моей просьбе. Конец книги. Читал Владимир Дергач.